В иных местах на топкой почве были еще довольно ясно заметны следы его босых ног. Беденко смотрел на эти следы и думал, «Эх, ведь какие мы, правонепутевые, до сих пор не успели для парнишки обуви расстараться!» «Ну да уж, ладно, найдем его, воротимся благополучно в часть, тогда полное обмундирование ему справим. По мерке подгоним, будет у нас ходить красавчиком!» Когда началось болото